Глава 37. И настало роковое 16 января 1945 года, и ему пришлось поверить в судьбу. С детских лет они с сестрой не раз слышали от отца, что все в жизни происходит по воле судьбы, и от человека мало что зависит. «А как иначе объяснить невероятную историю с Юханесом, Артрудой, с роялем Гретриан-Штайнвэк?» — спрашивал Райан. «Игра случая? Стечение обстоятельств? Совпадение?» — предлагал свое объяснение скептик Скотт. «Называй как хочешь, братец», — возражала его сестра Эмили. «Но вспомни Парменида. Ничто не возникает из ничего». «Да-да, помню. Я уже знаю, что все имеет причину, и существование всего было предопределено с того момента, как эта причина возникла. Но и уже не тоном попугая, нудно повторяющего заученную фразу из учебника философии, а совсем другим, спрашивал, «А как же свобода воли? И что же свобода выбора?» «Их никто не отрицает, но выше свободной воли стоит проведение». «Вспомни, как Бог открыл Исаии свои планы. Если тебе этого недостаточно, спроси у Бетховена, Чайковского, Верди или Бизе. Скотт терпеть не мог, когда сестра менторским тоном начинала рассуждать на философско-теолога музыкальные темы и поучать его, словно знала все на свете. Это выводило Скотта из себя, и он, махнув рукой, «Да пусть говорит, что хочет», прекращал спорить. Но наступил роковой вторник, 16 января 1945 года, и Скотту пришлось вспомнить философско-теолога музыкальные дискуссии, которые они с сестрой вели, и признать, что, возможно, отец и Эмили были правы, возможно, все действительно решает судьба. В тот день, в 19.00, от Темпо, в тот самый миг, когда с английских бас поднялся в воздух и взял курс на Магдебург 371 бомбардировщик королевских военно-воздушных сил, Скотт попрощался со случайностью и со свободой воли и согласился с тем, что его судьба была предопределена. Так же, как философский принцип Парменида, как четыре ноты Пятой симфонии Бетховена, как начало Шестой симфонии Чайковского, как силы судьбы Верди, как роковой мотив из пяти нот, сопровождающий Кармен в опере Безе. И сейчас не он, Скотт Моррис, а само провидение, следуя своему жестокому плану, управляло Галифаксом и вело его навстречу неизбежности. Кодовое название операции «Грилс» — «Гриллс», «Лосось». Роберт Сондби, заместитель главнокомандующего бомбардировочной авиации Королевских ВВС, настолько любил рыбалку, что дал каждому немецкому городу в качестве кодового обозначения название какого-либо вида рыб. Задача — стереть с лица земли главный город прусской провинции Саксония. Административный центр, связанный с бассейном Рура внутренними судоходными каналами, и один из важнейших торговых и промышленных анклавов нацистской Германии. Пролетая со своей эскадрильей над Ла-Маншем, Скотт вспоминал, как все это начиналось. А начиналось все в тот день, когда он услышал по радио «Речь короля». До этого Скотт был всего лишь прилежным школьником, имел большие способности к точным наукам, математике, физике, химии, в гуманитарных науках и в обучении игре на фортепиано его успехи были скромнее. Не то чтобы он плохо занимался, вовсе нет. Педагогический талант мистера Фрая и усилия самого Скотта не могли не дать результата. И Скотт сносно разбирался в философии и довольно хорошо играл. Но в 18 лет, услышав речь короля, Он забыл и о точных науках, и о гуманитарных, и о фортепиано. В нем проснулся боевой дух Морисов. Пламенные призывы Георга VI произвели на Скотта сильное впечатление. Ему казалось, что защитить империю сможет только он. Так же, как в свое время его отец, его дед и все предыдущие поколения семьи Морисов, он понял, что пришла пора бросить все и идти в армию. Он явился на призывной пункт добровольно и спросил, где может быть особенно полезен. Ему рассказали о разработанной британским содружеством наций масштабной программе подготовки кадров для военной авиации. У королевских ВВС было слишком мало летчиков и самолетов, чтобы противостоять мощи люфтваффе. Нужно было срочно обучить новых пилотов, штурманов, бомбардировщиков, стрелков, операторов и борт инженеров. Это и было целью программы. Скотт, не раздумывая, согласился. По окончании курса базовой военной подготовки он был направлен в летную школу в Южной Родезии, где приобрел специальность пилота. Еще несколько месяцев тренировочных полетов на двухмоторном бомбардировщике викерс веллингтон и обучение было закончено. Скотт получил летный значок и звание сержанта. По возвращении домой... Его направили в недавно открывшуюся группу оперативной подготовки номер 6 в Саттон-Бридже, где он узнал, что летать ему предстоит на Хендли-Пейдж-Галифаксе, новом четырехмоторном бомбардировщике с экипажем из семи человек, огромном самолете, способном противостоять самолетам Люфтваффе и дающим, наконец, возможность проникать на территорию Третьего Рейха и его бомбить». Скотта привлекала возможность управлять этой несокрушимой машиной. А так как он пользовался репутацией ответственного пилота, ему было позволено самому подобрать экипаж. И из добровольцев, прошедших такую же подготовку, как и он, в различных летных школах, Скотт выбрал шестерых смельчаков, которые и летали теперь под его командованием на борту гигантского Хендли Пейдж Галифакса. Скотт Моррис, пилот в звании сержанта, капитан воздушного судна, Питер Эванс, второй пилот и борт-инженер. Гарри Паркер, штурман, Чарли Тейлор, бомбардир, Джерри Уайт, стрелок-радист, Джек Дэвис, стрелок, Фрэнк Уилсон, стрелок. Эти семеро стали неразлучны. Не просто экипаж, друзья, не семь человек, а единое целое. Месяца два они в срочном порядке, а темпо престиссимо — Осваивали новый самолет, отработка ночных полетов, навигации и бомбометания, чтобы, когда наступит момент истины, момент присоединения к эскадрилье и выполнения боевого задания, они были готовы ко всему. Подготовка в летных школах велась в спешке, и неопытные молодые экипажи часто гибли, выполняя практические задания. Более 8 тысяч человек погибло во время тренировочных ночных полетов в различных подразделениях оперативной подготовки по всей стране. 8 тысяч летчиков, так и не успевших вступить в схватку с врагом. Однако было много и тех, кто успешно выдержал испытания и доказал готовность участвовать в боевых действиях. Среди них были и члены экипажа Скотта им пришлось ждать очереди, чтобы войти в состав эскадрильи и принять участие в ночных налетах на Германию. 1942 Любек, Кёльн и Эссен. 1943 Бассейн Рура и Ганновер. 1944 Гамбург и Магдебург. 1945 и наступило роковое 16 января из Котту Ничего не оставалось, кроме как поверить в судьбу. В тот день произошло то, что обычно происходит перед ночной атакой. После сигнала подъема на доске объявлений базы появилось сообщение об операции под кодовым названием «Гриллс». В нем была обозначена цель операции, описаны метеорологические условия полета, Перечислены самолеты и экипажи, которым предстояло в этой операции участвовать, и указано количество горючего и бомб, которые каждый бомбардировщик должен был взять на борт. Через пару часов все перечисленные в сообщении экипажи совершили пробные полеты и удостоверились, что системы и оборудование работают в штатном режиме. После этого наземные экипажи заправили самолеты горючим и загрузили бомбы. Днем Командующий операции и офицер разведки собрали всех, чтобы еще раз проговорить детали предстоящего задания. Скотт и его экипаж, как всегда, внимательно выслушали и приняли к сведению информацию о погодных условиях, скорости полета, изменении курса, расположении зенитных батарей противника, конкретных целях для бомбардировки. Когда инструктаж закончился, экипажи отправились в раздевалки, переоделись в летные костюмы, Подготовили парашюты и оставили все свои личные вещи в шкафчиках. Это было обязательным условием, незачем облегчать работу гитлеровской разведки в случае попадания в плен. Готовых к выполнению боевого задания летчиков, на грузовиках отвезли на стоянку к рулежным дорожкам, где их ждали бомбардировщики. Летчики еще раз осмотрели свои самолеты, и перед тем, как подняться на борт, по традиции, помочились на шасси. Это сделали все. Во-первых, традиция считала, что это приносит удачу, а во-вторых, полет мог продолжаться до 10 часов, а туалета в бомбардировщиках нет, так что лучше традицию не нарушать. Традиция соблюдена, двигатели запущены, самолеты направляются к взлетной полосе. Под покровом темной ночи с авиабазы в Линкольншире, Йоркшире и Кембриджшире поднялся в воздух 371 бомбардировщик с 1060 тоннами бомб. Задача — разрушение Магдебурга. Эскадрильи трех баз сгруппировались и достигли крейсерской высоты над Ла-Маншем. Скотт, на лице кислородная маска, от холода защищает электрический обогреватель летного костюма, не мог избавиться от ощущения, что его Галифакс ведет не он, а зловещая судьба. Он думал о Пармениде, Бетховене, Чайковском, Верде и Бизе и проклинал провидение Исаию за то, что именно ему выпал этот жребий. Цель — Магдебург, центр города. То самое место, где под сенью готических башен Магдебургского собора укрылся скромный дом. Дом Артруды и Йоханнеса. Дом, в котором Гершмитт написал книгу «Бытия» и создал музыкальную вселенную из 88 нот. Дом, куда пришел когда-то его отец с нотами под мышкой и обрел новую мать и нового брата. Дом, в котором за день до Рождества 1926 года его отец получил лучший подарок в своей жизни и пережил смерть Артруды. Дом, в котором благодаря отцу и кореглазому настройщику по имени Януш Боровский Гратриан Штайнвек запечатлел в своем сердце имена людей, ставших частью его истории, дом, где сейчас жили майеры. Крейсерская скорость — 270 миль в час, высота — 15 тысяч футов. Это и было его задание — разбомбить, разрушить, стереть с лица земли дом, который он давно любил и который был частью семейной истории Моррисов. Почему судьба, в которую он никогда не верил, уготовила ему такое жестокое испытание? ла остался позади. 371 бомбардировщик покинул пределы Англии и вошел в воздушное пространство Третьего Рейха. Хотя самолеты радиоэлектронной борьбы, летевшие впереди, смогли обойти немецкие радары, 24 бомбардировщика были сбиты Люфтваффе над гановером. Остальные продолжили полет, координаты которого заставили нацистов поверить, что их цель — Берлин. Но пока немцы готовились защищать столицу империи, британские бомбардировщики вдруг резко поменяли курс, повернули на юг, и в мгновение ока появились в черном небе над ничего не подозревавшим Магдебургом. 297 галифаксов — среди которых был и Хендли Пейдж Галифакс Скотта, 43 Авра Ланкастера и 7 Москита, сбросили тонны смертоносного груза на центр города. Потом, словно первого захода было недостаточно, сделали второй, еще раз, до Капо. Земля содрогнулась, словно в пророчестве о филистимлянах из книги Иеремии. Рухнули системы вода, электро- и газоснабжения, и центр города захлебнулся в огненной буре, растопившей асфальт и поднявшей температуру до 800 градусов по Цельсию. 28 минут бомбардировки. Цель достигнута. Более 6 тысяч убитых, по 214 убитых в минуту, более трех убитых в секунду. Центр города полностью разрушен. Исторические здания стерты с лица земли. Великолепный готический собор, в котором покоился Аттон Великий, смертельно ранен. Скромный домик под сенью башен собора исчез. Задание выполнено и даже перевыполнено. Бомбардировщики летят на запад, домой. Позади — пылающие руины Магдебурга и смерть. Гигантский костер, видимый за многие и многие мили. В кабине Галифакса безутешно рыдал скот. Словно жена Лота, та, что у евреев зовется Адо, он то и дело оглядывался в надежде, что пожар, разожженный, им больше не виден. В голове его звучал Диес Ирая. Диес и рая, Диезилла, Сольвеце клюм инфавилла, тесты давит кум Сибилла. День суда и воздаяния в прах повергнет мироздание, то Сибилы предвещание». Здесь и далее начало и рая, и одна из его частей Ингемиско «Возрыдал я», цитируется в переводе Элиса. Но нет, страшное видение продолжало преследовать и мучить его. Магдебург все еще пылал, его было видно отовсюду. «Квантус тремор эст футурус, кванда юдекс эст вентурус, конкта стрикте дискушурус» что затрепет в душе снидит, в час, как судья приидет, все рассудит, все увидит. Они летели над Рейном. От ада, в который превратилась по его вине Саксония, Скотта отделяли 270 миль, достаточно далеко, чтобы проклятое пламя исчезло из виду. Он захотел убедиться в этом. Самолету уже ничто не угрожало, и Скот вытер слезы, И попросил Питера, своего второго пилота и борт-инженера, взять управление на себя. Покинув кабину, он направился в хвостовую часть Галифакса на позицию Фрэнка Уилсона, хвостового стрелка идеальное место для того, чтобы, посмотрев назад, убедиться. Зарево пожара, уничтожившего Магдебург и обжегшего его сердце, наконец-то скрылось за горизонтом. Фрэнк уступил командиру свое место. С трудом забравшись в крошечную неудобную кабину, которую занимают хвостовые стрелки в бомбардировщике, Скотт окинул взглядом горизонт. «Нет, этого не может быть!» «Инджемиско танку амраус, куль порубит вульту смеус, парче деус!» «О Господи, Царь Верховный, возрыдал я столь греховный, рдеет кровью лик виновный!» Пылающий Магдеборг все еще был виден. Скот был в отчаянии. Он смотрел на Зарева и уже не понимал, видит его на самом деле, или оно ему только мерещится. И вдруг он почувствовал удар — грубый, жесткий, мощный и точный. Он сразу понял, что дело плохо. Оставив позади Рейн и решив, что дальше можно лететь, ничего не опасаясь, эскадрилья снизила высоту, И зенитная батарея ударила по потерявшему бдительность Галифаксу и пробила фюзеляж и правое крыло. В тот же миг огромная четырехмоторная птица, всего за час до этого сеявшая смерть и разрушение в Саксонии, развалилась на две половины, устремившаяся вниз со скоростью нисходящей хроматической гаммы, которую мистер Фрай так часто заставлял Скотта играть. Гарри, Джерри, Джек и Фрэнк погибли сразу. Питер и Чарли перевернулись на своих местах и попытались выпрыгнуть с парашютами, но им не удалось. Скотт даже не пытался. Понимал, что ему не выбраться из тесной кабины. К нему вернулось спокойствие. Пылающий Магдебург исчез с горизонта. Пока он падал, в голове его продолжал звучать «Инджемиско». Пречис мне сун диняе, се ту боннус фак бение, не перегни кремеринье, интер ове слом престе, et ab heйдис ме секäстра статуens inparte dekstra. Эти крики дерзновенны, ты же благостный, смиренный, Вырви дух мой изгиенный, да откозлишь отойдуя, да слить агнцев обретуя жребий, ставший одесную. Страха не было до самого конца, до последней минуты. Он успел подумать о случайности и предопределении и вспомнить один очень конкретный день своей жизни. День, когда его отец приехал в графство Эссекс, привез рояль Гретриан Штайнвек и рассказал Скотту и его сестре Эмили историю Йоханнеса и Артруды. День, когда он сам, еще не умевший считать, приблизился к роялю и был поражен тем, как много клавиш у этого чудесного инструмента. Так что верил он в судьбу или не верил, но все свершалось по ее воле.